Глава седьмая. В сомнениях Лаена прошла до лестницы, что вела на первый этаж, где разливалась музыка. Силуэты Мага и Ниры Руаль уже пропали из вида. «Лаена — Лаена! Ведьму кто-то резко ухватил за локоть, дернув назад, и сразу отпустил, зашипев. «Ай — Ай! Сердце ведьмы от неожиданности и испуга совершило кульбит. Она резко крутанулась и уперлась взглядом в Ниру Диалу, растиравшую пострадавшую ладонь. «Защитный артефакт у тебя?» С глубокомысленным видом покивала Анна Лаэни. «Муж переживает? Чтобы не обидели? У меня тоже есть похожий». Лаэна невольно уставилась на серебряный сентарем ободок на пальце. Потом перевела взгляд на запястье, где поблескивал браслет. Иных версий у нее не было. Только вот почему артефакт не среагировал на вредительство супруги Дарна? Или тогда ситуация воспринималась как контролируемая? поскольку ведьма знала, чего ожидать. «Эм, а что случилось?» Выглядела Диала существенно запахавшейся. «Я искала тебя!» Просто выпалила она, бросая нервные взгляды в направлении лестницы. Волновалась. Нечаянно услышала внизу обрывок фразы, когда проходила мимо хозяйки приема и ее ближайшими подругами. «Хорошо, что ты в порядке!» «А что за фраза?» Лаяна живо заинтересовалась. Круг заговорщиц вырисовывался. Что-то как бы про укус саламандры. О, Лаена недоумевала. Какие еще саламандры? И почему ты связала это со мной? Там было еще про получившую равноценный ответ ведьму. Что она не может винить их, сама также опоила мага. Ниродиала слегка порозовела, смутившись, пришлось повторять слухи. Занятно. Ведьма решила при случае расспросить мага о саламандрах. Но продолжить расспросы не получилось. Нирам пришлось спешно посторониться, укрывшись за углом. Из бального зала на второй этаж устремилась шумная компания. В их числе был хозяин дома, парочка магов из службы, незнакомые Ниры. На Лаену идеалу, стоявших подаркой коридора в правое крыло внимания никто не обратил. Группа в полном составе поспешила в другое крыло дома. «Так и знала!» — подхватила Нира идеала Диала юбки явно вознамерившись последовать за ними. «Что-то тряслось!» Лаена доподлинно знала, что поэтому поспешности не проявляла. Куда неспешнее собеседница зашагав к злополучной спальне. Когда она проходила над лестницей, встретила взгляд статной женщины, тоже поднимавшейся наверх. Верховная ведьма, узрев младшую сестру в изумлении, широко распахнула глаза. В них мелькнули непонимание и гнев. Она точно не ожидала увидеть здесь, Выпускницу своего ковина. Ресницы почти мгновенно опустились, прикрыв выражение глаз. Но Лаэна со зрением, усиленным снадобьем, точно успела поймать момент осознания верховной сестрой. Планы не осуществились. Самообладание этой женщины впечатляло: в верхней границе лестницы она достигла уже с невозмутимым лицом. Величественно кивнув посторонившейся Лаэне, она направилась к спальне еще на подходе обе услышали визгливые возгласы Ниры руаль расходитесь расходитесь нечего здесь толпиться это просто недопонимание ага была бы она так же снисходительно обнаружишься в спальне супруга Дерроуфа. роуфа лайена помнила кто всучил ей бокал с примешанным варевом собственно мага лайена не заметила вероятно он был внутри комнаты из которой раздавались рулады драматичных рыданий что здесь происходит неужели Затеребила Лаен и рукав, подоспевший раньше нерадиалы. Но в ответ женщина только округлила глаза и красноречиво покачала головой, зашептав на ухо. Нирусуаль, застукали в спальне с магом. Нарушен указ чести, прямо в доме главы магического контроля. Хватит распространять лживые слухи! Нируаль сразу раскричалась рядом, вынудив толпу, разочарованно отступить. «Все убирайтесь, здесь не на что глазеть!» «Это она меня подставила!» Следом за старшей в дверном проеме спальни возникла младшая из сестер, сразу указав на Лоену. Выглядела она опухшей от слез, одновременно с перекошенным от ярости лицом. Вся показная слабость и наигранная сжиманность слетели с Нир и Суаль, явив миру ее злую натуру. «Что за глупости?» — возмутилась незнакомая Нира в толпе. «Сама натворила еще и других, обвиняешь?» «Это Нира только что пришла». Но Суаль с упорством одержимого цепилась в рукав в платье Лаены и потянула ведьму в комнату. «Как посмелая мерзавка!» Младшую сестру Ниры Руаль трясло от злости. «Вот она во всем виновата. Это с ней планировал встретиться в спальне Дерсник. Она меня подставила, заманив к нему!» Но злилась она явно не на себя сожалея о намерении сломать жизнь супруги Де Роуфа, злилась она на неудачу в их мерзком плане, что ведьму неприятности обошли стороной. Лаяна в душе содрогнулась, словно прикоснувшись к холодной коже змеи. «Какая же гадина! Ты! Ты!» стоило оказаться в спальне под прицелом взгляда Ниры Руаль, как и старшая сестра продемонстрировала мстительное сожаление, граничащее с бешенством. Но она оказалась умнее младшей поэтому лишь тыкала в Лоэну пальцем и метала молнии взглядами, не смея напрямую обвинять. В спальне толпилось много народу, все сотрудники магического контроля. Глава о чем-то тихо переговаривался с Виаром возле окна. Там же явно скованной магией сутулился на полу и главный злодей. Юный маг, еще проходивший обучение, Дерсник. Этого юноша Лоэна помнила по прошлой жизни. И тогда он был на подхвате у Ниры Руаль помогая публично крушить репутацию супруги д роуфа потому какие полные ненависти глаза он кидал на виара лайна поняла что имелась у него причина вредить ее мужу но в этот раз ведьма не собиралась позволить ему добиться своего наоборот студенту магу в этой жизни предстоит расплатиться за все указ чести нарушен ему придется жениться на ней рисуаль смехотворно Из-за спины Лаэны вскрикнула искренне возмущенная Нерадиала. — Как смеете вы обвинять невинного человека? — Причем здесь вообще супруга Виара? — Это вас, Нерасуаль, поймали на нарушении указа чести? — Кто из нас не знает? — немедленно вступилась за младшую старшая сестра, менторским тоном, отчитывая посмевшую высказаться женщину. — Что предшествовало браку Дерроуфа? — Мы не говорим об этом прямо, но... какое влияние?» Этот порочный пример окажет на умы подрастающего поколения. Эффект уже есть. Эти дети!» Нира Руаль махнула ладонью на сестру и Дарснига. «Они уже пострадали из-за дурного примера старших!» «Так кого мы должны винить? Разве их?» Лаяна впечатлилась щенности Ниры. «Так все извратить. «Я не виновата!» В унисон со старшей завопила младшая. Кинувшись, рыдать и снова тыкать в Лайну пальцем. «Это все ведьма! Она меня одурманила! Я не знаю, как оказалась в спальне. Последнее, что помню, как прогуливалась по коридору, когда эта порочная женщина кинулась на меня, швырнув в лицо порошок!» «Нира, успокойтесь!» Оттеснив жену из спальни, попытался успокоить готовых кинуться друг на друга Нир Меон «Не стоит разбрасываться такими обвинениями!» «Служба магического контроля проведет расследование. Истина будет раскрыта. Виновные будут наказаны». При этом маг взглядом просил жену не вмешиваться. Ниродиала отступила в коридор. Мёр хмурился, поглядывая на других коллег. Даррен, сосредоточенно прикрыв глаза, творил магические пассы в коридоре. Именно в том месте, где Лаэнна услышала молодого мага, прежде чем тащить его на кровать. Это насторожило ведьму. Кто знает возможности магов из службы, так ли она хорошо все предусмотрела? Глава магического контроля, как и Виар де Роу, периодически проводили ладонями над головой пленника, словно бы изучая его ауру. Оба старших мага выглядели встревоженными, то и дело обмениваясь малопонятными остальным взглядами. Презрительно фыркнув Нира Руаль, усадила рыдающую сестру на край кровати и принялась ее демонстративно утешать. Пусть кто-нибудь посмеет сказать хоть слово о моей сестре. Я этого так не оставлю. Успела она пригрозить столпившимся в коридоре гостям, прежде чем дверь в спальню захлопнулась. Лайна усмехнулась. Скверно попадать в яму, что вырыла другому. Но прежде чем удалось всех выдворить, в спальню шагнула верховная ведьма Северного Ковена. До этого момента она спокойно стояла позади толпы, молча наблюдая за возникшей суетой из коридора. Лаэна встретилась с ней взглядом, словно ледяными осколками пронзила. Никогда раньше, ни в прежней жизни, ни в этой. Она так близко и часто не сталкивалась с головой своего Ковина. Что ж, хозяин дома обвел спальню строгим взглядом, особенно задержав его на рыдавшей нире. Подведем первые итоги. Очевидное использование в комнате средства, изготовленного ведьмой. Магию не использовали, — первым отреагировал Даррен. Мион чуть замялся, но согласно кивнул. Ниру Суаль и Дер Снига одурманили. «Я же вам сказала!» Немедленно подскочила с кровати пострадавшая Нира, вновь указывая на Лаэну. «Она меня подставила!» Старшая сестра немедленно ее одернула, потянув назад. Но разгневанную Суаль было не унять. «Я четко помню, что проклятая ведьма швырнула мне в лицо какой-то порошок!» Муж ее сестры, совершив пас рукой над ее лицом, Поддержал слова девушки. Очевидно, что Ниру одурманили. Это усыпляющий порошок, изготовлен ведьмой. «Одурманили!» — вмешалась и Нира Руаль. Обращая нарочито кроткий взгляд к хозяину дома, очевидно, что Нира Лаэн снова взялась за свои фокусы. Раз привязать мага получилось, это сошло из рук. «Нира, воздержитесь от домыслов относительно поступков моей супруги!» холодно перебил ее Виар. Лаэна же застыла неподвижным изваянием. Неужели, вопреки ее стараниям, и в этот раз она окажется виноватой? Дарен сухо бросил вопрос глава, «не слишком ли ваша супруга информирована о делах магического контроля?» Нира Руаль сконфуженно сникла, получив от мужа убийственный взгляд. Одергивала она и сестру, что упорно порывалась продолжить свои обвинения. «Меня она тоже одурманила своим снадобьем», Зло зыркнуло на Лаену, скованный на полу маг. «Указ чести я нарушать не планировал. Меня подставила эта ведьма». «А почему вы явились в спальню?» — вмешался Дерпарт, спокойно прервав обличение младшего собрата. Все присутствующие маги сохраняли полную невозмутимость. Даже Виар не делал попыток подать жене хоть какой-то сигнал. «Я получил записку, что должен сюда подняться. Именно в эту спальню». «И где эта записка?» «Сжег по пути». Конфуженно признался юноша. — А я вовсе просто прогуливалась мимо, — заверещала Нира Руаль. — За что она так со мной? Решила из зависти разрушить мою репутацию? — Тихо, — шикнул на нее глава, заставив наконец-то боязливо смолкнуть. Применялось ли к Нире Лаене дурманющее средство? Лаена сникла. Выпила вино — попала в беду. Не выпила — тоже попала. Даже сделав все наоборот, я не смогла изменить общий ход событий. Виар шагнул к жене и невозмутимо провел ладонью перед ее лицом. «Нет», — четко проинформировал он главу. Обе сестры изумленно округлили глаза, но, переглянувшись, явно обрадовались. Лаена в душе содрогнулась. Все старания напрасны. Она все же попалась в ловушку. Неужели ее судьба быть виноватой? Получается, оба пострадавших говорят правду, их одурманили. Слух рассуждал хозяин приема. Применили средства, изготовленные ведьмой. Но Нира Лаена не единственная ведьма на сегодняшнем приеме. Лоэна собралась, ожидая главного вопроса от главы. Признает ли она свое вмешательство? И почему действовала так странно? Но оправдываться ведьме нечем. На события в прошлой жизни не сослаться. Нира Суаль и Дарсник – персоны заинтересованные. Тот факт, что они оба обвиняли Лаену, возможно, способ избежать последствий. Однако вопрос не прозвучал. Неожиданно выступив из тени гардины, вмешалась Верховная ведьма. Другую ведьму искать не стоит. Более сильная ведьма может определить изготовителя любого средства. Здесь использовали усыпительный порошок, изготовленный сестрой Лаэной. «Сестрой». Слова Верховной ведьмы прозвучали насмешкой. Почему она решила так открыто выступить за разоблачение одной из ведьм своего Ковина? В момент, когда сердце Лаены обреченно рухнуло вниз, Виар неожиданно взял ее за руку. Получается, Нира, супруга де Роуфа, подстроила сегодняшний скандал. Спокойным тоном подвел итог глава. Она использовала средства собственного изготовления, усыпив пострадавших и организовав их разоблачение, что привело к разрушению репутации Ниры Суаль. Все предстало как нарушение указа чести. Есть возражения? Ответом стала тишина. Никто не возразил. Суаль громко схлипнула с несчастным видом, прижав к глазам платок. Лаэ не хотелось возразить. Она в душе оскорбела по всем своим ожиданиям. Понимая, что ее участь снова предопределена, несправедливость происходящего душила женщину. Но оправдания у нее не было. Со стороны все выглядело не в пользу молодой ведьмы. «Тогда сначала определимся с этой парой». Голова качнул головой в сторону напрягшегося Содерснига. Обоих сопроводите для брачного обряда в ближайший маг совет. Дальнейшее их решение, что Даниры Лаэны ведьма будет наказана. Ух, так и есть. Катастрофы не избежать. Глава. Виар сделал шаг вперед, впрочем, не выпустив руки Лаэны. Прошу наказание за жену наложить на меня. Это возможно, кивнул главный маг, холодным и безликим тоном, колачивая в сердце молодой ведьмы смертоносные шипы. Это будет правильно. Принимая жену, ты принял на себя ответственность за ее будущее. Тогда решим все сразу. Дерроу должен покинуть столицу вместе с супругой. С понижением в ранге он должен отправиться в провинцию. С точным местом дальнейшей службы я определюсь завтра. Глава. Порывисто вмешалась Нира Руаль, разочарована этим решением. Разве поведение супруги Дерроу Роуфа недостаточное основание для развода? Не стоит ли эту пару? Даррен судорожно дернулся зажав жене рот ладонью, чем оборвал ее протест. Оба получили от хозяина дома грозный взгляд. «Не только Дэр можно похвастаться проблемами в семье», сурово припечатал он их словами. Дарен, твоя жена тоже продемонстрировала отвратительное поведение, ее чрезмерная осведомленность и неуместная назойливость. Пусть мое решение вам обоим станет уроком. Ты тоже будешь понижен в должности на два ранга. Останешься в столице. Но претендовать на должность первого заместителя не будешь. После сегодняшнего я решил назначить на эту должность Миона. Нира Руаль в ужасе обмякла на кровати. Ее младшая сестра прижала руки к груди, а даран остолбенел. На миг, даже на тренированном и привычном к сдержанности лице мага, отобразилось неверие. Миондер тоже потрясенно вздрогнул. Назначение стало для него полной неожиданностью. Но глава, протянул Дарен, Почему глупость моей жены? Мы маги. Мы всегда служим примером для других. Даран, тебе пора навести порядок в своем доме. Хозяин приема оглянулся на дверь. А сейчас мы вернемся в танцевальный зал. Не стоит провоцировать лишние слухи. Исключение пары Нересуали Дерснига. Мион, организуйте их брачную церемонию. С этими словами, предварительно поблагодарив верховную ведьму за помощь поклонам, глава службы магического контроля покинул спальню. Следом за ним, кипят от гнева, выскочил Дарен. Нира Руаль же обратила свою злобу и разочарование на Лаену. «Ты все испортила!» — взвелась женщина. Но Виардер Роу заступил ей путь, скрыв жену за спиной. «Нира?» — многозначительно с явной угрозой в голосе предупредил он. «Вы достаточно уже навредили сегодня и моей жене, и себе». «Сестра!» Это Нира Суаль, которую Мион, предварительно подняв студента-мага, поманил к выходу заистерила. «Я вовсе не хочу замуж за Дерснига!» «Идиотка!» — зашипела ее старшая сестра, в итоге так давая выход своему гневу. «Сама все проморгала!» «Но Дерров не развелся!» Младшая из сестер упиралась, бросая на супруга Лаэны пылкие взгляды. «Он должен достаться мне!» Младшая смотрелась жалко. «Нира!» Вы слышали распоряжение главы? Вам надлежит пройти брачную церемонию. Что до здоров, а то он уже женат. Вытолкать рыдавшую Ниру Суаля казалось непросто. Ее будущий супруг тоже выглядел понуро, но будущему боевому магу и в голову не приходило спорить с головой. За ними спальню покинула верховная ведьма, молча, не проронив больше ни звука. Проходя мимо лаены, она одарила ее долгим, пронзительным взглядом. В нем не было поддержки, лишь осуждения и сухой интерес. Я тебе это припомню. Последний, пригрозив молодой ведьме, спальню покинула Нира Руаль. От нее только что языки пламени не летели. Не только у меня сегодня все пошло не по плану. С этой жалостливой мыслью Лоэна рухнула в обморок.